Глава двадцать третья. Предатель. Юджиния. «Просыпайся!» Этот грозный приказ заставил меня открыть глаза. Перед моей кроватью стояла Анариэль. Холодная, надменная и чертовски злая. За ее спиной ожидали распоряжений, и плотоядно пожирали меня глазами два огромных эльфа, верные стражники принцессы. До моего сонного сознания слишком медленно доходила причина этого раннего визита, но стоило моему взгляду зацепиться за пушистый халат, лежащий на полу, события ночи с молниеносной скоростью пронеслись в голове. «Верлиан и я. Мы с ним. О, боги!» Я нервно сглотнула и натянула одеяло до подбородка. Осторожно повернула голову назад в страхе обнаружить там спящего голову мужчину, который половину ночи сводил меня с ума но увидела лишь измятую пустую постель. «Можешь не искать Верлиана». Губы Анриэль превратились в тонкую, едва заметную линию, а глаза в узкие щелки Он уже спит в моей постели. Эльфика свелила меня своим ядовитым взглядом, а я чувствовала себя использованной и падшей женщиной, распутницей, которая так легко поддалась своим неизменным желаниям. Как так получилось? Ещё вчера я жаждала избавиться от Верлиана Дарка, а уже ночью оказалась в его объятиях. Что со мной произошло? Через двадцать минут тебе доставят одежду Еджиния, а после проводят к месту сражения». Отрезала она Риэль, и Чиканя каждый шаг своими маленькими каблуками двинулась к двери. «Надеюсь, эта ночь стоила того, чтобы умереть?» Я смотрела эльфики вслед и пыталась сообразить, что мне делать. По грозному виду было ясно, что даже моей смерти теперь ей будет мало. «Я отказываюсь от сражения», — заявила громко и мысленно пожелала себе удачи. Анна Риэль замерла, но не обернулась. Несколько секунд она молчала, и это, к моему удивлению, придало мне какой-то странной решимости. «Я не буду сражаться», — повторила уверенно. «Ваш развод возможен даже после этой ночи», — холодно пояснила Анна Риэль, но было понятно, что она лукавит. «Никакого развода не будет. Она просто меня убьёт и тем самым избавится от соперницы». «Я передумал разводиться с Верлианом. Он останется моим мужем». Эта фраза всё же заставила горду эльфийку повернуться ко мне. Взгляд её тёмно-фиолетовых глаз выражал жгучую ненависть и дикую ярость. И тебя совсем не волнует тот факт, что Верлиант покинул твою постель и отправился ко мне, чтобы принести бурное и страстное извинение за то, что опоил меня? Не волнует. Я лгала. Видят боги, я держалась изо всех сил, чтобы не выдать своей ревности и странной тупой боли, что разлилась в груди. В глубине души я надеялась, что эльфийка просто лжёт, чтобы принудить меня к бою. Проклятая Верлиана — его дикая натура. Он разрушил все мои планы, и теперь, вместо того, чтобы спокойно получить развод и добраться до скартели я должна торговаться за свою жизнь. Значит, мы будем сражаться за Верлиана губы Губенриэль скривились в презрительной усмешке. «Потому что я не потерплю второй женщины в его постели». Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, а я ещё долго смотрела в одну точку. «Да уж, влипло так влипло. Возможно, я успею увидеть Скартеля и попросить его помощи. Или же Верлиан уже придумал какой-нибудь план? Чёрт, надо было сказать ему вчера, что я согласилась на это проклятое сражение». Я гневно ударила по постели и до боли закусила губу. Взглянула на мятую постель тяжело вздохнула. О разговорах этой ночью не могло быть и речи. Каждое мое слово Верлиан воспринимал как призыв к действию и делал со мной такие вещи, что мой мозг просто был не способен нормально думать в тот момент. «Что же я натворила?» Прошептала тихо и зажмурилась. «Что же теперь мне делать?» Через 20 минут мне принесли наряд, и он отличался от всех фасонов, что мне когда-либо пришлось носить. Светло-фиолетовая юбка в полоску была очень лёгкой, как и рубашка такого же цвета с короткими рукавами-фонариками, на которую надевался странный предмет из оленьей кожи, закрывающий исключительно живот. Он отдалённо напоминал мне корсет и, как я поняла, надевался для лёгкой защиты. Высокие женские ботинки на длинной шнуровке, вероятно, тоже были созданы специально для этих кровожадных эльфийских забав. Но надо было признать, они были весьма удобны. А уже через час два суровых и неразговорчивых эльфа вывели меня на огромный двор, окружённый деревянными домишками с острыми, уходящими вверх крышами. В центре двора пылал огромный костёр — И в мою голову забралась устрашающая мысль о том, что меня просто собираются сжечь заживо. «Пошли!» — один из моих стражников подтолкнул меня в спину и подтащил через весь двор. Каждый мой шаг сопровождался криками остроухой толпы, их гневными возгласами и пожеланиями скорой смерти. Похоже, здесь собрались все жители селения в надежде поглазеть на предстоящий бой. Ну или на мою погибель. Я крутила головой по сторонам, высматривала Верлиана или Эльтазара и ждала, что увижу хоть кого-нибудь похожего на мага. Но из-за нарастающей паники я видела лишь размытые лица, которые сливались в одно сплошное пятно. Меня подвели к краю двора и силы усадили на одну из многочисленных деревянных бочек. «Сейчас к тебе подойдёт маг. Мы должны удостовериться, что ты не будешь использовать в этом сражении магию», заявил мой эльф-охранник. «А принцессу тоже проверят?» Я иронично усмехнулась, хотя и сама знала ответ. «Никто не будет трогать Анариэль. Она будет сражаться так, как захочет, по своим правилам». Мой остроухий надзиратель молча отошёл от меня на три метра, опёрся на деревянную бочку и продолжил сверлить меня холодным внимательным взглядом. Гул толпы усиливался с каждой секундой, и я, ощущая неимоверный страх перед неизвестностью, опустила голову, чтобы не видеть этого безумия и немного успокоиться. Взять себя в руки. «Красивый наряд. Этот насмешливый бас я могла узнать из тысячи. Выглядишь, как настоящая эльфийская воительница». Я повернула голову и облегчённо вздохнула. «Эльтазар!» Он лежал между деревянных бочек, которые прятали его массивную пушистую фигуру от любопытных взглядов. «Где Верлиан?» — спросила с надеждой. «Скоро присоединится, чтобы посмотреть на сражение. Не каждый день. За него насмерть бьются женщины». Довольно промурлакал рыжик и перекатился на спину. Он просил передать, что желает тебе удачи, и благодарить за чудесную ночь. «Удачи? Ночь?» Мой голос дрогнул, я испуганно посмотрела в сторону своего стражника. «Разве Аверлян не собирается мне помогать?» «Нет, ты же сама согласилась на этот бой. Он был очень зол, когда об этом узнал». «Я согласилась на него вчера, и тогда у нас с Анариэль ещё была договорённость, а уже сегодня она хочет меня убить», — прошипела злобно. «И всё, между прочим, из-за Верлиана». «Договорённость? С эльфийской принцессой?» Эльтазар рассмеялся и перекатился на живот. «Ты действительно такая наивная?» Я стиснула зубы мысленно выругалась. «Значит, она Анариэль хотела моей смерти с самого начала, а эта ночь лишь подогрела настойчивость и злость гордой эльфийке». Я нужна Верлиану живой. В противном случае до карты он не доберется. Теперь доберется. Брак закреплен, вы связаны. Если ты умрешь, так и не родив дитя, то все твои знания перейдут к мужу-человеку. Правда, не сразу, только когда боги будут уверены, что он достоин стать новым хранителем. Поэтому, если Анриэль тебя убьет, Верлиан займет твое место и рано или поздно все равно увидит карту. Ты же, как Фрея, должна об этом знать. Я до боли закусила губу. Адские прелести. Как я могла об этом забыть? Бабушка ведь не раз говорила мне об этом. Боги же всё предусмотрели. Неужели появление Верлиана в моей спальне было лишь частью его плана, и теперь он действительно позволит мне умереть? Вот так просто? В его каменном сердце? Что, нет и капли сострадания? В этот момент из дома вышли Верлиан и анариэль Риэль. Эльфийка пособственнически держала его за руку и счастливо улыбалась. Он спокойно вышагивал к огромному навесу, где стояло широкое кресло, похожее на старинный трон. Мы встретились с ним взглядом, и острое чувство обиды и ревности снова кольнуло в груди. Он презрительно усмехнулся и уселся на свой трон в качестве главного зрителя. Анариэль бросила на меня насмешливый взгляд и коснулась его губ целуя. Я опустила голову не в силах смотреть на эту картину и сжала кулаки от злости и обиды. Значит, она Риэль не солгала? Он действительно делал то же самое и с ней? Прикасался к ней так же и... Во рту появилась горечь, а на глаза навернулись слезы. Моя женская гордость была задета. Верлиан просто использовал меня, чтобы добраться до своей цели. Все его слова — это пустой звук, очередная ложь. Он просто подставил меня, чтобы вызвать еще больше гнев Анна и лишить меня шансов на спасение. «Но черта с два я сдамся!» Бабушка пожертвовала своей жизнью не ради того, чтобы я сейчас всё испоганила своей глупостью. В этот момент злость придала мне силы и отрезвила сознание. «Ну, пошли вы к чёрту!» — прошипела гневно, смахнула со щёк слёзы и подняла голову, осматривая двор. «Если вы думаете, что я сдамся, вы ошибаетесь. Можешь так и передать своему хозяину и его остроухой идиотке!» Я принялась оглядывать толпу в поисках загадочного Скартелли, жадно всматривалась в лица и понимала, что ума не приложу, как выглядит мой спаситель, как же его найти. А ещё я очень ждала мага, который должен был проверить меня на наличие магии. Горда эльфийка даже не понимала, какое оружие сама направила в мои руки, а Верлиан, вероятно, считал, что я слишком глупа, чтобы использовать свой дар». Мой взгляд замер на морщинистом лице одного из мужчин, спешащих через двор. Его длинное свободное одеяние болталось на ветру, как белый парус, а лёгкий ветер трепал, редкие седые волосы. Человеческие уши сильно выделяли его среди всей толпы. Чем ближе он подходил, тем сильнее вспыхивала в груди надежда. Я не верила своим глазам. Этого быть не может. Вот он, подарок богов. «Хамунт?» Я в изумлении уставилась на хранителя, который помогал бабушке проводить нашу свадебную авантюру. «Что вы здесь делаете?» с «Юджиния». Он приложил палец к губам и с тревогой взглянул на моего надзирателя, который уже вовсю строил глазки молоденькой эльфийки. «Я уже старая, в не гожусь. Приход сюда был моим единственным шансом спастись от гнева Лаидольфа». Он убил бабушку. «Я знаю». На морщинистом лице застыла глубокая маска скорби. «Мне жаль Джина, но Эннес знала, на что идёт. Прошу, не подведи её». «Уже чуть не подвела, чуть не ответила я». Хаммонд испуганно осмотрелся по сторонам и шёпотом продолжил. «Я вчера лечил Верлиана, и мне было приятно осознать, что наш план с Эннес удался. Ты поняла, что вы должны делать дальше?» «Эм, ну, я должна добраться до Скартеля и попросить о помощи», ответила я и нахмурилась в тысячный раз, вспоминая наказ бабушки. Он должен присутствовать на этом сражении. Вы уже видели его? Я хотела попытаться заключить с ним новый брак, раз только он в состоянии мне помочь. Мне не хочется всю жизнь жить в изгнании и бояться всех магов в Эмеральде. Правда, теперь я не знаю, что делать со своим нынешним супругом. Прошипело негромко. Он оказался предателем. К тому же, я не смогу теперь так легко получить развод. Возникли некоторые... Эээ... Трудности. Моё лицо запылало, и я злобно взглянула в сторону Верлиана, чинно восседающего на своём массивном троне. «Жалкий предатель! Похотливое животное! Проклятый изменщик!» Он не сводил с меня взгляда и нагло улыбался, всем своим видом напоминая мне о том, что случилось с этой ночью. Я же расценивала это как издёвку и насмешку. «И теперь я не знаю, что делать», — добавила негромко и снова повернулась к Хамонду. «Вы поможете мне?» Глаза хранителя стали огромными, как два фарфоровых блюдца. Он смотрел на меня с нескрываемым ужасом и непониманием. «Развестись? С верляном? Ради Скартелли?» «Ну да, я думала, что этот брак — лишь временный и необходимый шаг, разве нет?» «Временный шаг?» Неподдельное изумление на лице хамунда заставило меня нервничать. «Бабушка так и сказала перед смертью. Земли пустоши, Скартелли, он поможет. А потом добавила «Аверто бей Мне казалось, что в этот момент я больше убеждаю себя, чем хранителя. Чем больше я смотрела на ошеломлённого Хамонда, тем сильнее нарастала моя паника. Почему он так смотрит на меня? Что я сделала не так? Эльтазар, лежавший между бочек, тоже услышал мою фразу и, вытрыщив глаза, уточнил. «Ты сейчас серьёзно?» Стоило мне утвердительно кивнуть, как рыжик снова упал на спину и заливисто расхохотался. «Ой, не могу!» Он катался по земле, похрюкивая от смеха. С картеля она ищет, чтоб помог. Разводиться она собралась. Ой, потеха. Ой, как расскажу Верлиану, он обхохочется. — Не смешно, — шикнула гневно. — Проваливай к своему хозяину и не подслушивай чужие разговоры. — Нет, это смешно, — продолжал заливаться смехом Эльтазар. — Это очень смешно. Фрея, который ничегошеньки не знает о сильнейших магах. Я с тревогой взглянула на хамунда Он обхватил мои ладони своими дрожащими руками и склонился ближе. джина «Пожалуйста». Его тёмные глаза смотрели на меня с мольбой. «Не вздумай разводиться с Верляном». «Но почему?» Голос мой надломился. Эльтазар вскочил на бочку и тихо заявил. «Он и есть с Скартелли, глупая ты, Фрея».